«Более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 34 по 38. У этих слов, как у всех слов Христа, множество глубоких смыслов, но один из них, и очень важный, это исполнение мессианских обетований.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 Высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. Отлежащий на лоне твоем, стереги двери уст своих. Ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку, домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Книга пророка Михея, глава 7, стихи с 5 по 7. Согласитесь, в таком контексте слова Христа «я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» звучат совершенно по-другому. Оказывается, это не угроза, а ободрение. Это исполнение пророчества о спасении из гибельных отношений, изваривал зла и лжи. Пророк уповает на Бога, и Бог отвечает ему: Я пришел и разделю таких отца и сына, дочь и мать, невестку и свекровь. И это не разрушение семьи, это спасение, о котором мечтает человек. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Для нас в этих словах звучит угроза, но для тех, кто слушал Христа и знал контекст, это обещание не оставлять злой ложь на своих местах, не примиряться с ними, не оставлять человека на растерзание. «Бог мой услышит меня», — верит пророк. «И верит не зря. Бог услышал». Представляю, с каким удивлением, с каким облегчением и радостью слушали эти слова апостолы. То, о чем пророк лишь мечтал, сбывается на их глазах. Это к ним пришло освобождение. Они-то знают, что речь идет не о разрушении института семьи. Это ясный ответ на вопль о спасении. И это говорится не в обычной беседе. Это обращение к двенадцати перед тем, как послать их на проповедь. День провозвестников твоих. Иисус здесь в очередной раз подтверждает свою божественность. Там, где пророк обращается к Богу, отзывается Спаситель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 Глава 10, стихи 21-22. Страсти накаляются. Зло, побуждавшее сына позорить отца, а дочь восставать против матери, теперь толкает их на прямое убийство из-за исповедания Спасителя. Это тоже ветхозаветное зло, которое уже не просто развращает людские души, но осатаняет их до предела перед лицом Христа. И говорит Иисус властно, «Я пришел». Я разделю тебя с твоими мучителями. Но если ты тяготеешь к ним больше, нежели ко мне, ты недостоин меня. Разделяя тебя с ними, я предлагаю тебе соединение со мной. Бери свой крест. Иди за мной. А пророк, как следует пообличив посрамленных врагов, оставляет эту вечную ветхозаветную тему и переключается на то, чем откровенно любуется. Как я его понимаю, Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую, склятую обещал отцам нашим одней первых. Книга пророка Михея, глава 7, стихи с 18 по 20. Но что же делать с теми, кого Христос называет врагами? С домашними. Значит ли это, что любовь и привязанность надо сменить на ненависть или отвержение? Услышь мы такую сентенцию от кого-то другого, можно было бы на этом остановиться. Враги, они и есть враги. Чего с ними церемониться? С врагами надо сражаться, врагов надо уничтожать или хотя бы побеждать. Ну, по крайней мере, плюнуть на них да растереть. Но эти слова произносит Спаситель для которого непрощаемых врагов не существует по определению. Все мы, его дети, даже бунтующие, даже не знающие его, даже гонители других его детей, даже те, кто конкурирует с ним за место в человеческом сердце. Вспомним, что он говорит нам про врагов. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас,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 Иногда это самые близкие и любимые люди. Не всегда они откровенно недоброжелательны. Иногда их поведение маскируется под заботу. Иной раз они даже и не знают, что они враги. И порой необходимо большое душевное мужество, чтобы признаться в этом самому себе. Но это не значит, что их следует ненавидеть и расплеваться с ними. Наоборот, разрушая недолжные, недостойные Бога связи, Иисус никогда не калечит не ранит попусту, не требует бессмысленной боли и страдания ради страдания, а создает связи гораздо более прочные и достойные христианина. Он предлагает путь подлинной любви. Молитесь, благотворите, благословляйте, будучи с Богом. А какая связь может быть прочнее и глубже молитвы? И это путь к созданию настоящей любви, в том числе и в семье. Но прежде чем создать подлинные узы, следует разорвать фальшивые.